Лекция девятая. Меньшее зло. Твою ж налево, прошептала я в никуда, нервно проведя по распушенным волосам рукой. Эйтхар не явился. Прошло уже несколько часов. Стемнело, наступила ночь. И теперь я мёрзла в парке у городской стены, струхнув выходить за пределы в такое время, мало ли кто пожрёт. А тут всё-таки стражи патрулируют. Поднявшийся ветер шелестел листвой, играл с моими волосами и всячески пытался привлечь внимание. Как же холодно. Периодически растирая собственные плечи, пыталась справиться со стуком зубов. И зайти никуда не получится. Любая кофейня или таверна не пускает просто посидеть. А карманных у меня не было даже на кружку самого дешёвого чая. Ни монетки, только кристалл, отказавшийся перенести обратно в двери. Кажется, ты влипла лиера, прошептала самой себе, лишь бы разрушить ночную тишину. Природный шум я не считала. Мне всё время казалось, что сейчас вылезет какая-нибудь твари, попробует меня сожрать. Ничего страшного, конечно, не будет. В черте города особо опасное существо не нападёт, но отбиваться-то придётся магией, а это большой риск. Засечёт ещё кто-нибудь из коалы? Нет уж. Никакой сильной магии. Как же холодно. Поднявшись, начала прыгать. Использовать согревающие нити не решалась. Только выбравшись к самым стенам, перестала слабеть. Ещё не успела восстановиться и почувствовать себя нормально. Вдобавок я проголодалась. А нити, используемые для согрева, мало того, что очень много жрали энергии, так ещё и при неправильном колдовстве, какое вполне могло у меня получиться, сильно фонили. Как типа достать одежду потеплее. Мысли о месте ночлега отгоняла. Надежда, что Эйтхар просто очень задержался в выяснении произошедшего, была ещё жива. Трепыхалась из последних сил. На чем больше я замерзала, тем слабее становилась уверенность в том, что Женних вернёт меня домой. Вспомнив уроки физкультуры в земной школе, размялась. Йога быстро согреться не поможет, требовалось что-то поинтенсивнее. Стало теплее. взмогнув носом, уселась обратно на лавочку. Слабый светлячок, зависший чуть впереди, не привлекал внимания и немного освещал для меня местность. Спать хочу. Есть хочу. Горячий душ хочу. От니 хочу. И что делать? Сидеть и ждать, пока из-за нас морка не начнут дышать ртом и не заработаю простуду окончательно. Надо поискать хотя бы место, где ветер не так сильно буйствует. Оглядевшись, решила пойти в сторону магазинчиков и прочих заведений. В одном смысле лучше никому на глаза не попадаться, а в другом там можно где-нибудь между зданиями хотя бы от ветр спрятаться. В жилом районе больше вероятности, что я заинтересую горожан, прижавшись к стене чужого дома. Народа оказалось довольно много. Разгорячённым мне людям холод нипочём. Они сидели на верандах заведений, обсуждая жизнь друг друга. О тыптов на первый взгляд не наблюдалось, но я же не всех в лицо знала. Юркнув во у восьмо между двумя домами, построенными близко друг к другу, почувствовала одновременно облегчение и страх. Здесь однозначно теплее, но как представлю, что кто-нибудь ещё решит прогуляться в узком проходе ночью ведь И место укромное, взбредёт ещё чего в голову. Я-то обьюсь, только вот мне без магии, по которой можно меня засечь. Ладно. Нечего думать о плохом, нужно найти какие-то плюсы. В любой ситуации есть что-то положительное. Прикусив губу, упорно пыталась придумать хорошее. Хорошее выходить на свет отказывалось. Вроде ничего катастрофического не случилось, но всё равно как-то тревожно. В животе громко заурчало. Есть хотелось так сильно, что я начала перебирать варианты, как можно хотя бы немного накормить себя. В голову приходили идеи от кражи еды с уличных столов до жевания какой-нибудь травы в парке неподалёку. В следующий раз нужно будет хоть какие-нибудь сухарики с собой таскать на всякий случай. На земле с женской сумкой, набитой кучей всего, ходила. А здесь у меня эта привычка ушла, а зря. Вокруг стихли все звуки, странно для оживлённого места. Выглянув из-за угла здания, удивлённо округлила глаза. Народ, до этого свободно общавшийся, застыл словно в стазисе. Приглядевшись, увидела, что не только живые замерли, Наклонённые над кружкой чайничек и льющийся из него чай тоже не двикались. Быстро пробегаясь взглядом по улице, пыталась найти, что вызвало такое событие. Для Замаровски даже просто нескольких не людей потребуется ни хило знаний и энергии, а здесь магия невероятного уровня. В центре улицы, метрах в 3 над землёй, завис крупный синий кристалл размером с два моих кулака не меньше. Он крутился вокруг своей оси и озарял пространство рядом мягким голубым светом. Кажется, я знаю, какой артефакт заморозил целую улицу. Сильная штука и опасная. Где она? рявкнул Эйтхар. Он ещё не успел выйти в зону моего обзора, но я уже радостно вдохнула и хотела сделать шаг вперёд. Чьи-то горячие пальцы закрыли мне рот, рука обхватила талию и резко дёрнула обратно в узкое пространство между двух каменных домов. Я испуганно распахнула глаза и замычала: "Тихо!" прошептал мужской голос мне на ухо. "Лиера, перестань паниковать, и успокойся. Я пришёл по ноч". Интересная помощь. Стоп. Он назвал моё имя? Неужели это тот блондин? Выглядел такие. Пообещай мне, что не будешь орать и выслушаешь, продолжил незнакомец, эй, харядом. В любой момент ты сможешь позвать его, но сначала пообещай меня выслушать. По сову. Как же с закрытым пальцем и ртом я сейчас отпущу тебя. Ты спокойно отойдёшь и послушаешь. озвучил план удерживающий. Вместо того, чтобы попытаться кивнуть, что всё поняла или промолчать застыла, Эльера спокойно. Он убрал руку от талии, достал кинжал. Я попыталась вырваться в ужасе, осознавая, что могу умереть в переулке города Каалы от банального удара холодным оружием. Но мужчина вдруг притянул его мне, удерживая за лезвие. Одна рука незнакомца продолжала закрывать мой рот, а вторая протягивала кинжал. Что за Одновременно с тем, как мои пальцы обхватили рукоятку, его отпустили меня. Я резко развернулась и не успев подумать, сделала первое пришедшее в голову: прижала лезвие к горлу незнакомца и взглянула в его лицо. В груди болезненно кольнуло, заставляя поморщиться. Перенервничала, что ли? Сердцу больно. Новая реакция при сильном стрессе, помимо головной боли. Ладно, разберусь потом. А сейчас следует взять себя в руки. Ты не блондин, тихо прошептала, затем поправилась. Не тот блондин. Мужчина поднял руки вверх с раскрытыми ладонями. Белые волосы убраны в высокий хвост и перевязаны шнурком. Светло-серые глаза, как у хана, смотрят на меня странно, совсем не враждебно и так, словно их хозяин меня знает. Красивое лицо, заострённые уши, чёткие изгиб губ. А он ничего. Тень или эльф? Полукровка из академии? Не помню его. Что тебе от меня надо? прошептала и быстро взглянула в сторону улицы. Эйтхард ведь ещё не ушёл. Он тебе врёт. Тихо и спокойно сказал незнакомец, будто никто не держал у его горла остро заточенное лезвие. Ему нужна твоя сила, Лиера, не ты сама. Раз мужчина легко дал мне оружие, значит, так же легко может его отнять. Это лишь иллюзия моего контроля. Ситуацию контролирует он. На всякий случай я приготовила нити, чтобы если не успеть отбиться, то хотя бы подать сигнал своему спасителю, чей артефакт заморозил часть города. А ты у нас благородный рыцарь, который решил спасти невинную деву, и, конечно же, во имя добра. Не сдержала сарказма. Просто послушай. Пропустил он колкость мимо острохушей, а дальше выбор за тобой. Довериться мне и сбежать отсюда или вернуться к нему? Я тебя знать не знаю какое доверие, спросила шёпотом. Послушай. кивком указал на улицу. Ты ведь и ему не доверяешь, а потом может быть поздно. Посмотрела в сторону улицы. А ведь блондин прав. Если бы я доверяла Эйтхару, закричала бы сразу же, но нет. Сначала выслушала странного мужчину, который начал не с приветствия, а с утягивания меня в тёмный переулок. Разве так бы поступила та, кто доверяет? В любом случае я либо получу подтверждение, что красноволоса из-за меня ищет и волнуется, после чего действительно начну ему доверять, либо ладно, прошептала Хмура, взглянув на красавчика. Но не вздумай ко мне приближаться. Он кивнул и одной из поднятых рук указал на улицу. Хмыкнув, прошла ближе к широкой дороге, продолжая крепко удерживать рукоятку ножа, чтобы в случае чего его задействовать, и чуть-чуть выглянула, собираясь послушать происходящее. Увы, из переулка слышно толком не было. Эйтхар находился недалеко от крутящегося кристалла. Красные длинные волосы, словно напитанные магией, искрились. Мужчина стоял спиной, и его мелко трясло от переизбытка магии. Она же витала вокруг. Сомнений не было, красноволосый потерял контроль. Дальше стоял слуга, которого я видела отлично, но его лице отражался страх. Я помню этого мужчину. Он периодически появляется и исчезает, выполняя различные поручения хозяина поместья. То отправляется за какими-то вещами, чаще артефактами, то добывает информацию. Сама мало что понимала и слышала, но знала сотрудник не рядовой. Видеть у столь сильного не людя страх казалось очень хмм, странно и напряжённо. Я подалась чуть вперёд, словно это могло позволить разглядеть получше, вдруг что-то напутало. Пальцы моего спасителя на сверхскорости схватили слугу за горло и без видимого труда подняли над землёй. Если бы не блондин сзади, который вовремя закрыл мне рот рукой и вернул под тёму переулка, выдало бы какой-нибудь звук от неожиданности. Но чтобы услышал Эйтхарх, хватило бы и громкого вдоха, а за нитями кристалла, закрывшими территорию по границам домов и не задевшими переулки, он ничего не услышит. Об этом позаботился тот же блондин, наколдовав непроницаемый купол. В этот раз я успокоилась быстрее и кивнула, чтобы незнакомец меня отпустил. Теперь выглянула более осознанно, готовая в любой момент юркнуть обратно. Нервы работают, прохрипел слуга, сжимая запястье красноволосого. Меня это не волнует, прорычал владелец глаз, отражающих вселенные. Ты упустил её. Эйдхарт точно потерял контроль. Обычно спокойный, сейчас полный злости, явно накопившейся долгое время. Нити взбесились ещё больше, закружились вокруг мага и грозились разойтись ударной волной в разные стороны. Я смотрела на мужчину, приоткрыв рот. Что могло настолько его взбесить? Потеря меня? Но это не беспокойство, это ярость. "Патен", с трудом проговорил мужчина. Дайте мне последний шанс. Если ты не найдёшь её, угрожающе начал Эйтхар. Я вырежу тебе сердце клинком Каден, как когда-то это сделал со мной Тхайраен. Только вот ты Пауза. Мне не понравилось, как и дальнейшие слова. Сгинешь навсегда. Да, мой господин. Ответил сотрудник, чьи глаза налились кровью. Хозяин поместья разжал пальцы, опустил руку и начал её разминать. Чудом уцелевший упал на выложенную каменной кладкой дорогу, рвано глотая воздух ртом. "Запомни". Низким, почти рычащим голосом начал красноволосый: "Без силы отойди, демона, выйди, девчонки". С глубоким раздражением произнёс он последние два слова. Мне придётся начать всё сначала. Я прижала руку к собственному рту, чувствую, как внутри всё дрожит от шока и боли предательства. И если так случится, первым умрёшь ты, медленно и мучительно, без возможности переродиться. Дальше слушать смысла нет. Для эйтхара я лишь средство достижения цели в их стхайраянном конфликте. Юркнув обратно в переулок, Апёрлась на стену, неосознанно растянула пуговицу глубокого кармана и засунула туда руку, чтобы коснуться прохладной поверхности чёрной пугающей маски. Сейчас она не казалась такой, одарила какую-то странную, немую поддержку. Я понимаю, Эльера, ты в шоке, мягко произнёс блондин рядом, аккуратно забрав у меня из рук нож. Но нам нужно уходить. А чего, собственно, ждала? Что прекрасный спаситель искренне полюбил меня и поэтому сначала вытащил из коалы, а потом решил взять в жёны? Дура. Какая же я дура. Хотя полностью не доверяла Эйтхару, большая часть меня слепо следовала за ним, словно кукла на верёвочке. Маги? Или идиотская доверчивость? И вообще в этой моей жизни, если её так можно назвать, есть хоть один вероятный расклад, где я сама управляю собой, без чёртовых менталистов, чтоб их черти съели. Леера аккуратно позвал незнакомец. "То да знаю я. разозлилась, но сказала не громко: "Веди уже. Очередной желающий поживиться чужой силой". Он не ответил и поманил меня за собой. Сжала кулаки до боли в ладонях от ногтей, чтобы прийти в себя, затем ринулась следом за мужчиной. А что делать, если и выбирать из двух зл то меньшее? Надеюсь, я права в том, что в сравнении с Эйтхаром Астраухи Бландин, знающий моё имя, действительно меньшее зло.